Глава 13. Урок пения. Столичная жизнь пришлась Максиму по вкусу. За два дня, проведенные в Москве, он успел проникнуться ее деловым духом и темпом жизни, а главное — понять и принять душой целеустремленность москвичей и рассеянность гостей столицы, слонявшихся по улицам в поисках острых ощущений и без разглядывающих ее достопримечательности.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 Дважды он пел со сцены для директора театра и его свиты, припомнив свои арии из репертуара Архангельской консерватории и настолько очаровал дам, что директор снизошел представить его свите и сказал, похлопав Бусова по плечу, — Силища какая! Вы будете иметь успех, молодой человек! Я верю! Главное — работать, идти вперед и не забывать учителей! Что он подразумевал под этим, Максим не понял, но был рад, что его оценили еще до начала настоящих концертов и опер. После второго выступления он заметил в зале знакомое лицо, однако отвлекся и лишь потом понял, что кроме театральных завсегдатаев его слушал и Иннокентий, потворник и летописец рода.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 «Гуляем на мои. Или я не в состоянии заработать на приличный отдых? К тому же пятница по древнеславянским обычаям считается днем Лады, богини любви и красоты, покровительницы дружеских контактов. В пятницу не работают, это день денежных трат и любви. Так что расслабься». «Откуда ты знаешь про древнеславянские обычаи?» «Встречаюсь с кем надо», — хитро подмигнул Валерий.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 но и в клубе не задержались, поехали в центр и остановились в элитном молодежном шик-базаре на Сретенке, куда заглядывали не только дети состоятельных политиков, бизнесменов и артистов, но и сами родители. Валерий здесь нашел приятелей, с которыми он не приминул познакомить Бусова, хвастливо представив его как знаменитого оперного певца. Максим Покраснев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 считавший упомянутых знаменитостей безголосыми говорителями песен, причем бездарных, но вслух произносить этого не стал, ответил коротко. Не имел чести быть представленным. Девицы приувяли. Соседка рыжий по имени Ксения, длинноносая, с короткой мальчишеской прической и тоненькой косичкой на затылке, все же попыталась найти общее увлечение, задав вопрос.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 Жеманна подала руку. — Привет, красавчик. Не угостишь девушку москофеидом? — Чем? — не понял Максим. — Ты что, глухонемой? — вытрящилась блондинка. — Впервые здесь тусуешься. Я тебя раньше не видела. — Впервые, — признался смущенный Максим. — А, угости водярой. С утра трубы горят. — Я не пью. — Ну и не пей. Только мне налей.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 В черном костюме и белой рубашке лохматый, бритый до да синевы. Лева, шепнула Сима, это ты, что ли, наших девчонок обижаешь? Обратился к Максиму, бритоголовый, нехорошим тоном. Вы мне? удивился Максим. Тебе, тебе, мрачно проговорил второй. Лохматый. Компания Валерия притихла. Валерий оглянулся, не понимая, что происходит. Пошли, поговорим! Продолжил Бритоголовый. Максим беспомощно посмотрел на соседей, не зная, что делать. «О чем?» «О музыке», — ухмыльнулся Лохматый. Валерий вскочил, обогнул стол. «Лев Хачатурович, здрасте. Что у вас за проблемы?» «Это у него сейчас будут проблемы», — кивнул Лохматый на растерянного Бусова. «Вставай, пошли, тебе говорят». «Что случилось?» Повернулся Валерий к Максиму. «Я не знаю», — пожал плечами растерянный Максим. «Он не налил водяры одной знакомой девушки», — хихикнула Сима. «А ты замри, паскуда!» — наставил на нее палец лохматый. «Тебя не спрашивают». «Извините, Лев Хачатурович», — сказал Валерий торопливо. «Он не местный. Не знает тут никого. Я ему все объясню».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 «Прошу прощения, господа хорошие, могу я чем-нибудь помочь?» Максим оглянулся. К ним подходил Георгий, внимательный, собранный и спокойный. «Тебя только не хватало!» — буркнул Лохматый. «Ты кто такой, дядя?» Георгий достал из кармана светло-серого пиджака, красную книжечку, махнул ею перед носом Лохматого, спрятал, перевел взгляд на Бритоголового. «Пройдемте!» «Я Лёва!» — начал было Бритоголовый. «А я Жора. Пройдемте!» «Я сейчас своих вызову!» «Гражданин особняк, не усугубляйте!» Сказал Георгий казенным голосом. «Прошу пройти со мной!» Во взгляде особняка мелькнуло сомнение. «Это он первым начал!» «Разберемся!» Особняк посмотрел на спутника. «Лодя, зови наших!» Георгий шагнул к нему, глаза его вспыхнули, хотя тон не изменился. «Идите, гражданин, не то всю ночь придется провести в Нардоме». Примечание. Камера. Уголовный жаргон. Бритоголовый шоумен, считавший себя, наверное, фигурой неприкосновенной, вздрогнул, помедлил, но подчинился, побрел к выходу из зала.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 «Секьюрити, наверное». Нашелся он, повернулся к Бусову. «Извини, Макс, но ты сам виноват». «Ни в чем я не виноват», — возразил расстроенный Максим. «Я пошел домой». «Остынь, все позади. Давай посидим еще, время детское. А эти больше не прицепятся, гарантирую». Максим покачал головой, сказал всей компании «до свидания» и зашагал к выходу, не слушая приятеля.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 «Если уж становиться своим, то в той среде, которая мне ближе». валерия озадаченно дернул себя за мочку уха. «Слушай, а ведь ты прав. Я не подумал. Хотя дураки, наподобие этого Лёва и особняка встречаются в любой компании. Как говорил мой шеф, хорошо бы придумать для них более трудный способ размножения». Максим засмеялся. Они вышли из клуба на освещенный тротуар.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 «Квартирантам побеседуем где-нибудь в спокойном месте». «Тогда я пошел». Валерий вскинул вверх сжатый кулак, скрылся за дверью. «Я никуда не хочу ехать», — пробормотал Максим. «Тогда мы подвезем тебя домой». «Вы следите за мной». «Опекаем», — усмехнулся водитель. «К сожалению, сработала база храма Морока, поэтому тебе придется какое-то время потерпеть наше присутствие».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 — Отпустил, — ответил Георгий. К утру он обо всем забудет. — А эта база, почему она сработала в мою сторону? Какое отношение я имею к храму Морока? — К этому храму имеем некоторые отношения мы, — сказал водитель. — Ну и что? — К сожалению, ты попал в круг наших ведомых, а магия базы реагирует на всех людей, так или иначе затрагивающих интересы секты Морока. Максим недоверчиво посмотрел на водителя. Вы говорите магия, это же фантастика, сказки. Ты еще убедишься, что это реальность, сказал Георгий. Орден Морока создавался черными магами, приспешниками Морока, еще в конце IV века нашей эры, когда наступила Ночь Сварога. Хотя первоначально это был военный монашеский орден участвовавший в походах на Египет русскаланского князя Великосана. Но после смерти Буса Белояра, кстати, твоего прямого предка, и разгрома Русколани гуннами, часть этого монашеского ордена, откочевала на Приднестровье, оттуда на север к Белому морю, и в конце концов осела в Подмосковье и Москве. В истории этого нет...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 Летописание — короче, все, что может разбудить уснувшие души родичей. А вот ему приходится рисковать чаще. Ибо он, Витязь, заступник рода. — Но ведь культура и наука, все остальное не дают власти. Разве влияние на них достаточно для вашего дела? — Нет, недостаточно, — качнул головой Георгий. Нас уничтожают всеми имеющимися услуг морок морока средствами, и физическое уничтожение — еще не самый страшный метод. Но в моменты угроз существованию рода, как расы, запускается скрытый механизм сопротивления насилию, в результате чего появляются люди-резерва, лидеры, способные вести за собой людей и сплотить род. И ты один из них».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 уходящие вглубь тысячелетий, к древнейшим корням истока всего. Мы же с Тимофеем и все наши волхвы — суть носители северной традиции, восходящие к наследникам гиперборейского магического реализма. То есть мы, в соответствии с традицией, внуки и правнуки Дажбога. Запомнил? Да. И последнее. Несмотря на то, что Морок — сам слуга Чернобога,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 Когда-нибудь и ты научишься ладить с миром. Проходи, располагайся. Максим прошел в гостиную, потянулся к выключателю и замер. Все деревянные панели, стенки, перегородки, мебель, доски пола вдруг засветились изнутри янтарной желтизной, и квартира Валерия волшебно преобразилась, превратилась в пещеру-сокровищ,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 Под потолком загорелось ожерелье, скрытое в толще дерева светильников. — Садись! — кивнул Иннокентий на стул. Сел сам, расставив ноги шире, уперся ладонями в колени. — Мне сказали, что ты не только поешь, но и изучаешь звуковой строй. — Мелодические звуковые модули, — поправил Максим. — Хочется понять...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 Есть музыка мистическая, несущая сакральный смысл. А гудение и есть такая музыка. А пение? И пение тоже гудение в своей основе. К примеру, звук О. Он же буква О. Несет в себе смысл родового первого яйца. Слог Гой отражает смысл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 Сложил губы трубочкой и запел глубоким бархатным баритоном: Ма-а. Ма-а. Подхватил Максим так мощно, что стоящая в нише на полочке керамическая ваза завибрировала и взорвалась сотней осколков.